Глава двадцать «Просто переждать». «Стоит ли мне волноваться, Ава?» спросил через плечо Амас Вайнштейн, распахнув перед ними дверь свободной комнаты своей маленькой квартиры над кофейней на площади Петрушек. Прислонившись к дверному косяку, он наблюдал, как сестры Ора раскладывают свои скудные пожитки. Они успели зайти домой. Его следила за полотном, а Ава собирала те немногие вещи, которые они могли взять с собой. Нижнее белье, одежду, обувь, документы и редкие ценности, оставшиеся от родителей. Ава настояла на том, чтобы захватить и свои любимые пластинки. Теперь она прижимала их к груди, отказываясь положить вместе с остальными вещами. Она оглядела комнату со скорбным выражением лица. Амос считался вылох неоспоримым королем кофе и пирожных, но вот чувство стиля у него напрочь отсутствовало. Из мебели в комнате Была только двуспальная кровать, ни ковра, ни занавесок на окне. Повсюду стояли картонные коробки, все еще не разобранные, хотя Амос вернулся в Аланте много лет назад. Одна из них опрокинулась, выплюнув на деревянный пол темно-зеленое содержимое, старую армейскую форму Амоса. На воротничке и погонах поблескивали металлические звезды. Во время войн за айсберги он был старшим лейтенантом и получил награду. Вопрос повис в воздухе, так и оставшись без ответа. Ава промолчала, будто Амос обращался не к ней, и Ио почувствовала, как в сестре закипает раздражение. В гневе Ава, как правило, наглухо закрывалась от мира, опасаясь, что скажет что-нибудь грубое. «И это было бы нормально», — подумала Ио, «будь они здесь вдвоем, но по отношению к Амусу, который идет на такой риск, чтобы укрыть их, это просто некрасиво». Ио одарила Амоса своей самой яркой улыбкой. «У нас все хорошо». Ава издала едва уловимый звук «фырканье» и упала на кровать, крепко прижимая к себе пластинки. Что, черт возьми, это было? «А так и не скажешь», — ответил Амос. Ио всегда считала, что его голос так же мягок, как и его кофе. Амос, в перерывах между размышлениями о том, кто находится на другом конце ее нити судьбы, Ио постепенно влюблялась в Амоса. Даже сейчас он казался ей с ног шибательным, Голубые глаза, волнистые светлые волосы чуть выше плеч, худые, но мускулистые от замешивания теста для выпечки руки. И ямочки. Боги. Он просто неотразим. Единственная загвоздка заключалась в том, что Амос был на 11 лет старше Ио и никогда не относился к ней иначе, как к сестре. Поэтому со временем ее любовное увлечение истлело, но из этого пепла родилась дружба. «С нами все будет хорошо», — сказала Ио. «Спасибо за гостеприимство, Амос. Даже не знаю, как нам тебя отблагодарить. Можете начать с обеда, а затем вздремните. Ты еле на ногах стоишь, Ио». Он замолчал, оценивая взглядом и игриво нахмурившись, а потом решительно кивнул. Амос развернулся на каблуках и зашагал вниз по лестнице, ведущей в кофейню. В комнате воцарилась тишина, нарушаемая только звоном фарфора снизу, Ио принялась вытаскивать из спортивной сумки свои вещи, украдкой поглядывая на сестру. Явно что явно что-то было не так. Ио шумно выдохнула, демонстрируя молчаливый протест. Всякий раз, когда Ава становилась такой, Ио приходилось тыкать сестру, вырывая из нее ответы, точно гнилые зубы. «Ну ладно», — наконец сказала она, обойдя вокруг кровати и встав над Ивой. «Что случилось?» Та драматично вздохнула. Ио подождала на случай, если сестра соблаговолит ответить словами, но безуспешно. «Это из-за квартиры? Я извинилась уже сто раз, но пока я не буду уверена, что там безопасно, вернуться туда мы не сможем. Здесь замешан рожденный Фобосом Ава». Ава перевела усталый взгляд полузакрытых глаз с потолка на Ио. «Мне плевать на квартиру». «Ну, уже что-то». «Это из-за бьянки?» У Ио уже накопился целый список вопросов к королеве-мафии. От «что моя сестра вообще в тебе нашла?» до «насколько лицемерно выступать против пушек, пиявок и привязанностей, а потом самой нарушать свои же правила». Но она благоразумно решила промолчать об этом и просто спросила. «Она на тебя рассердится?» Ава приподнялась на локтях. Пластинки все еще лежали у нее на животе, поднимаясь и опускаясь в такт ее дыханию. «Рано или поздно она придет в себя. Время все лечит, как говорил папа». По словам старших сестер, и отец часто говорил афоризмами. Ио этого не помнила. Как и большинство вещей в ее жизни, воспоминания о родителях тоже достались ей из вторых рук. «Помнишь, как папа забрал нас из?» «А помнишь, как мама?» и отец был хитрым лисом, но, закрывая глаза, и увидела лишь то, как он спит, свернувшись калачиком на диване, а ей ни при каких обстоятельствах нельзя его беспокоить. «Наверное», — ответила Ио, «Как думаешь, Бьянка будет преследовать Таис?» Кровать застонала, Ава внезапно села, пластинки каскадом посыпались на пол. «Зачем Бьянке преследовать Таис?» Черт, Ио забыла, что еще не рассказала Аве о собрании в театру, она собиралась, но призраки. Девять, рожденные Фобосом и Сен-Ив, вытеснили это из ее сознания. Она опустилась на колени и стала собирать разлетевшиеся пластинки, хотя бы для того, чтобы избежать зрительного контакта с сестрой. Таис помолвлена с Сен-Ивом. «Что?» Ее положила на кровать аккуратную стопку пластинок. «Она тебе не говорила?» «Она лишь сказала, что живет у своего парня на холме?» «Она выглядела такой счастливой, такой влюбленной. Я решила, что мне этого достаточно. Ава всегда была такой». Довольствовалась малым, считая, что это настоящее изобилие, но иногда из-за своей любви к невмешательству ей приходилось сталкиваться лицом к лицу с суровой правдой. она находило почти смешным тот факт, что многие приятельницы Авы оказывались странными коллекционершами химерин или ненавидели джаз, и Ава осознавала это только через несколько месяцев после знакомства. Ио откинулась назад и прислонилась спиной к стене. Она сняла все еще мокрые и покрытые засохшей грязью ботинки и скрестила ноги. Ее правый бок задеревенел и опух. Следует попросить у Амаса бинты и лекарства. Она принялась массировать себя между ребрами, чувствуя то боль, то облегчение. Спустя долгое время Ава снова заговорила. «Инициатива — это очередной вздор про равенство, на который вечно клюет Таис. Она не в первый раз слишком увлекается делом, не замечая правды об окружающих ее людях. Сестры обменялись взглядами и тишину заполнили общие воспоминания. Малена Сильнова, сладкоголосая художница, нанимает Таис в качестве личной помощницы, а затем убеждает ее сплести нити лояльности между нею и галеристами. Очаровательный аферист Томас Маттон строит финансовую пирамиду, эксплуатируя способности и нарожденных. «Возможно, она не знает правды о нем», — сказала Ава, — «и об этих убийствах». Я и не говорила, что ей все известно. «Боги, Ава что считает ее настоящей злодейкой?» «Знаешь», — невозмутимо продолжила Ава, — «я думаю, что именно поэтому она и ушла два года назад, вписалась в очередное грандиозное движение и испугалась, что мы попытаемся ее остановить. Вот и сбежала». Я продолжала наблюдать за ее нитью, выслеживая ее по пустошам, вероятно, угрожала сорвать ее миссию, поэтому она и написала эту записку. «Оставьте меня в покое, вы и так уже сделали достаточно». «Возможно, именно Сен-Иф и убедил ее уйти», предположила Ава. «Он раньше постоянно наведывался в Алланты, когда был прокурором». «Возможно», прошептала Ио, стараясь не корчиться. Инстинкты кричали ей бежать, назревал опасный разговор. Она вспомнила день, когда Ава вернулась в Оланты в старинном полиэтиленовом плаще, сверху донизу перепачканном чем-то оранжевым. С юга налетели облака пыли, и равнина Нереиды накрыл ржавый дождь. Однако аккуратно сложенная записка в бюстгалтере Авы осталась белоснежной. «Она не вернется», — сказала та, прежде чем запереться в своей комнате до конца недели. А Ио, прочитав записку Таис, она почувствовала облегчение. «Разве могла она поделиться этим савой Авой?» Ио откашлялась. «Что бы ни случилось, Таис нужно предупредить. Эдей не скажет Бьянке, кто она такая. Но Ника и Чимди тоже слышали со сцены ее фамилию. Рано или поздно они сложат один плюс один. Наследие Ора — метка смерти». Ава покачала головой. «Бьянка не станет преследовать мою сестру. В случае со мной...» Наше родство ее не остановило», — сказала Ио сквозь стиснутые зубы, но все-таки она тебя отпустила. Таис Изылов. Обьянка всю жизнь посвятила их защите. Ио усмехнулась. Что-то незаметно. Несколько женщин Изылов превращаются в монстров, а затем зверски убивают. И она говорит мне бросить это дело. Возможно, стоит прислушаться. Ио вздрогнула. Ты ведь не серьезно? В нашей жизни наконец-то появилось спокойствие. Мы наконец-то чувствуем себя в безопасности. Более чем в безопасности. У тебя есть клиенты, у меня работа в клубе. У нас есть деньги и жилье, у нас есть защита фортуны. Бьянка права. Ни один суд не подпишет Сен и его приговор. Скорее всего, они просто повесят все на приближенного к нему и нарожденного, На того Фобоса, с которым ты дралась. Или даже на Таис и О. Неужели эти женщины настолько для тебя важны, что ты готова рискнуть ради них нами? Ио пронзило острое раздражение. Тысяча маленьких зубцов. Это несправедливо. Ава несправедлива. Она выставила все так, будто это выбор Ио, будто она ставит крест на их жизни из-за желания погеройствовать. Но на самом деле это Ава заставляет Ио выбирать между сестрами и этими бедными обреченными душами. Называет ее порыв предательством, хотя это жертва, и она будет стоить Ио больше, чем та, когда-либо думала отдать. Ио закусила нижнюю губу, пытаясь сдержать слезы. Ей не хотелось плакать. Ей хотелось и дальше злиться, потому что этот спор выводил ее из себя, да и попросту был неправильным. Ее подбородок задрожал, Ио прошептала. «Наш комфорт настолько важен для тебя, что ради него ты позволишь людям умереть?» «Не говори так», — быстро ответила Ава. «Я не позволю никому умереть». «Позволишь, если попросишь меня отступить», — Ава мягко сказала. «Не думаю, что ты сумеешь спасти этих женщин, Ио». «Может, и не сумею, но я должна хотя бы попытаться». Сестра потянулась к ней, но Ио увидела сквозь слезы лишь размытый силуэт. «Боги, Ио, я не хотела тебя расстраивать. Говорю, все не то». «Я просто не понимаю, почему ты должна их спасать? Не понимаю, почему они так важны для тебя? Почему бы нам просто не переждать?» Пальцы сестры коснулись запястья Ио, и она тут же вскочила. Бог пронзила острая боль и вышла из комнаты. Ава осталась сидеть на кровати, говоря какие-то нежные извинения, но Ио ее не слышала. В длинном коридоре оказалось несколько дверей. Ио заглянула в каждую, прежде чем нашла ванную и открыла кран. Весь окружающий шум слился для нее в единый звук — капель воды, стекающих на мраморную плитку. Комнату наполнил пар. Ио стояла перед зеркалом, завернувшись в полотенце, чистая и душистая, чувствуя себя в миллион раз лучше. Ее пальцы скользнули по красно-фиолетовым пятнам на животе. Боль была едва ощутимой. Она потянулась к шкафчику, где нашла пузырек обезболивающего, и выпила две таблетки. «Должно помочь». Почти обсохнув, ее осторожно приоткрыла дверь, всего на дюйм, но этого оказалось достаточно, чтобы услышать музыку Авы, доносившуюся из другого конца коридора. Там у Амоса должно быть стоял проигрыватель. На мгновение она подумала о том, не следует ли ей постучаться, снова поговорить с Авой, все исправить. Но что она скажет? «Ты ведешь себя как идиотка и ставишь меня перед невозможно трудным выбором». Ио зашла в спальню и порылась в своей сумке, затем натянула мешковатый вязаный свитер фиолетового цвета и заправила его в любимые черные брюки-карго с кучей карманов. Ботинки все еще не высохли после вчерашних приключений, Так не годится. Ио осмотрела комнату. Боги, когда Ава узнает, то закатит истерику. Но другого выхода нет. Она надела драгоценные кожаные ботильоны Авы, дважды обмотав шнурки вокруг лодыжек. Когда она спустилась в кафе, Ама стоял за прилавком. В заведении были двое посетителей, которые тихо беседовали за чаем с выпечкой. Ио заняла свое обычное место за барной стойкой. На самом дальнем от двери табурете. Амос оторвался от толстой книги, которую увлеченно читал, и одарил ее яркой улыбкой. На его щеках появились ослепительно прекрасные ямочки. «Поешь?» «Поем», — согласилась она. Он вернулся с подносом, на котором лежали два огромных куска обещанного мясного пирога из мацы и дымящаяся чашка ромашкового чая. Маца — традиционное блюдо еврейской кухни, очень тонкие и пресные лепешки, похожие на хлебцы. Пока Ио ела, Амас почти полностью пересказал ей сюжет гигантского фэнтезийного романа, выброшенный приливом на берег бродяга, объединяется с последним из рожденных фурий, чтобы выследить воскресшего Левиафана, отвлекаясь лишь на то, чтобы упаковать заказ с собой случайным покупателем. Он согласился наконец убрать под нос только когда тарелка Ио опустела. Амас, начала она, когда-то служил в корпусе айсбергов? «Ты когда-нибудь встречался с Люком Сен-Ивом?» Амос закусил губу изнутри. «Всего один раз, когда оба наших взвода отправили на фронт. Я тогда был всего лишь капралом, а он уже старшим лейтенантом. Наши взводы плыли вместе, пытаясь обогнать солдат из Йорра и захватить Лолу. Так мы называли айсберг. Эта махина весом в сто мегатонн могла бы десятилетиями орошать всю долину». Помню, как-то ночью, сразу после того, как мы узнали, что Лолу забрали Йоры и что нам придется вступить с ними в бой, он поддерживал боевой дух товарищей, рассказывая одну историю за другой, шутку за шуткой. Войны за айсберги начались, когда в мире практически закончилась питьевая вода. Каждый город-государство на этом континенте — Аланты, Нанзи, Роск, Йор — отправил свои войска на север, охотиться за айсбергами вокруг полюса. Особенно их интересовали такие айсберги, как 100-мегатонная Лола. Они могли бы обеспечивать жителей столь необходимой чистой водой годами. Войны продолжались три десятилетия, и даже сейчас, через четыре года после последней схватки, информация о дрейфующем в океане айсберге могла спровоцировать новые столкновения. — Вы забрали ее? — спросила Ио. — Лолу. На лицо Амоса легла тень. «Да, у нас на службе были три сестры, рожденные керами, как и в каждом взводе. Мы несколько недель висели у Йоров на хвосте и однажды проснулись от команды сестер. Наш капитан, прислушавшись к ним, привел нас на настоящую братскую могилу. Ночью Лола перевернулась и упала прямо на самый большой корабль Йоров. Девушки сказали ему, что видят смерть за много миль от нас. Ио стало неуютно от мысли о рожденных керами» и об их жутких силах, но она решила держать это при себе. Амас говорил о них с благоговением, и она не хотела быть грубой, особенно в разговоре о войне. Значит, ты считаешь его хорошим парнем? Спросила она. Сен Ива. Амас пожал плечами. Он был хорошим командиром для своих солдат. Однако этот хороший командир мог оказаться и неплохим убийцей. И он не думала, что он причинит вред Таис. Она была важна для инициативы но волновалась, что ее сестра может попасть под перекрестный огонь из-за планов Бьянки-Росси. «Об остальном я позабочусь», — сказала королева мафии. и он не питала иллюзий, что в планах Бьянки нет никакого насилия. Она потерла виски, взвешивая всевозможные варианты. «Амос, у тебя есть пропуск на холм?» Он наградил ее вполне заслуженным, оценивающим взглядом. Холм представлял собой обнесенную стеной общину, отделенную от остальной части Аланты, защитной траншеей против прилива и снабженную усиленной охраной. Вход на холм разрешался лишь его жителям и их работникам, а также тем, кто имел при себе специальный пропуск. «Да», — нерешительно ответил Амос, — «иногда я доставляю туда продукты». Ио посмотрел на друга огромными щенячьими глазами. «Можешь его одолжить?» «Сначала скажи, во что я ввязываюсь». «В самом деле, во что?» «Вопрос на миллион банкнот». Ио собрала в уме главное и ответила. «Там живет Таис. Я боюсь, что ей грозит опасность».